доктор улыбнулся особенно очаровательной улыбкой и инет прикинув что консультация как таковая стоит всего 62 доллара сочла что за свои деньги получил наконец достаточно чужого внимания и времени а потому поступила так как намеревалась поступить с той самой минуты, когда впервые увидела солнечно-львиные таблетки полезла в сумку Извлекла из фирменного конверта Плэжелайнс, в нем хранились выигрыши, пачку купюр и отсчитала полторы сотни. — Лев Дарует, вам радость? — мистер Хибборд снова подмигнул, подталкивая стопку образцов к ее краю стола. — Пакетик нужен? С бьющимся сердцем не отвернулась в носовую часть палубы бб Б. После ужасов предыдущего дня и двух ночей у нее вновь появилась вполне конкретная надежда. О, сколь сладостно упование человека, сжимающего в руке только что приобретенное лекарство, которое, конечно же, все изменит в его голове. Как свойственно всем нам мечта избавиться от констант личности. Чтобы совершилось волшебное преображение, не требовалось усилий, лишь поднести руку ко рту. Не требовалось акта воли, лишь проглотить. Не нужно было религии, кроме веры, в причину и следствие. Скорее бы принять лекарства. Всю дорогу до каюты Энет словно по воздуху летела. По счастью, Альфред куда-то отлучился. Как бы признавая некую незаконность этого деяния, Энет закрыла наружную дверь на задвижку и вдобавок заперлась в ванной подняла глаза к их отражению в зеркале и, будь исполняя ритуал, поглядела в упор, как не смотрела на себя уже много месяцев, а то и лет, протолкнула сквозь оболочку фольги одну золотистую таблетку Аслана, положила на язык и запила водой. Потом она несколько минут чистила зубы щеткой и нитью, бытовые хлопоты, чтобы время провести. Дрожь изнеможения пробрала ее, и Инит доплелась до постели и прилегла. В каюту без иллюминатора проник золотой солнечный свет. Потерся ее руку теплым бархатным носом, лизнул веки шершавым скользким языком. Сладкое пряное дыхание. Когда Энит очнулась, холодноватое галогеновое освещение каюты уже не казалось искусственным. Ясный луч света — пробивался из-за набежавшей тучи. «Я приняла лекарство», — напомнила она себе. «Я приняла лекарство». «Приняла лекарство». Вновь обретенная эмоциональная устойчивость подверглась серьезному испытанию на следующее же утро, когда, поднявшись в семь утра, Иннет обнаружила Альфреда в душевой кабинке, где он спал, свернувшись клубком. Ал, ты лежишь в душе! — воскликнула она. — Здесь не место для сна. Разбудив мужа, Иннет принялась чистить зубы. Альфред открыл глаза, критически оглядел себя, вполне осмысленным взглядом. — Уф! — весь застыл, — проворчал он. — Бога ради, что ты здесь делаешь? — пробулькала Иннет сквозь вторидную пену, бодро надраивая зубы. Все крутился ночью, — пробормотал он. Дурные сны. В объятиях Аслана Инета брела запас сил и терпения для таких вот выворачивающих запястье движений взад-вперед, которыми дантис советовал полировать боковые поверхности маляров. С умеренным интересом она наблюдала, как Альфред постепенно приводит себя в вертикальное положение, цепляется, опирается, приподнимается, прислоняется, слегка покачивается. С его чресла свисала нелепая, набедренная повязка из склеенных друг с другом разодранных памперсов. Только посмотри, он покачал головой. Ты только полюбуйся на это. У меня сегодня был такой чудный сон. Как поживают нынче наши не присоединившиеся. — спросил организатор досуга Сюзи Гош голосом нежным и мягким, словно волосы в рекламе шампуня. — Прошлой ночью не потонули, если вы об этом. Отрезала Сильвия рот. Норвежцы тотчас завладели Сюзи. Им требовалась подробнейшая информация о возможностях марафона для пловцов в большем из бассейнов Гуннера Мирдала. — Какая неожиданность, Сигна! Чересчур громко обратился к жене мистер Сёдерблат. Нигрены приготовили к утру действительно заковыристый вопрос для мисс Гош. дастик Они всегда задают заковыристые вопросы, верно? Очень основательные люди, наши нигрены. Тед рот ловко вычерпывал мякоть из половинки грейпфрута. «История угля — это история нашей планеты», — заявил он. «Знаете, что такое парниковый эффект?» «Тройная льгота по налогам», — сказала Иннет. Альфред кивнул. «Я знаю, что такое парниковый эффект». «Нужно вырезать купоны». «А я иногда...» «Забываю», — продолжала Иннет. «Четыре миллиарда лет назад земля была раскаленной», — сказал доктор Рот. «Атмосфера была совершенно непригодна для дыхания. Метан, двуокись, углероды...» Сернистый водород. Конечно, в нашем возрасте важнее доход, чем рост стоимости акций. Природа не умела расщеплять целлюлозу. Дерево падало и оставалось лежать на земле, потом на него падало другое дерево. Каменно-угольный период. Земля утопала в хаотическом буйстве. Миллионы, многие миллионы лет деревья падали одно на другое, Почти весь углерод был поглощен из воздуха и похоронен в земле. Там он и оставался до вчерашнего дня, с геологической точки зрения. Марафон для пловцов. «Это вроде танцевального марафона, да, Сигне?» «Бывают же такие отвратительные люди», — заметила миссис Нигрен. «Ныне упавшие дерево пожирают грибы и микробы, и весь углерод возвращается в атмосферу. Каменно-угольный период» не повторится. Никогда. Потому что нельзя заставить природу забыть то, чему она научилась — расщеплять и потреблять целлюлозу. — Теперь это Орфик Мидленд, — сказала Инет. — Млекопитающие появились, а когда земля остыла. Глазурь на тыкве, пушистые зверюшки в норках. Но теперь самые умные млекопитающие добывают углерод из-под земли и возвращают его в атмосферу. «По-моему, у нас есть акции, Орфик Мидленд», — припомнила Сильвия. «Вообще-то и у нас есть Орфик Мидленд», — вставил Пер Нигрен. «Уж Перта знает», — подхватила его жена. «Еще бы ему не знать», — фокнул мистер брат. «Когда мы спалим весь уголь...» Нефть и газ гнул свое доктор Рот. Атмосфера снова станет как встарь, жаркая, удушливая. Какой тут не видели уже 300 миллионов лет. Мы выпустили углеродного джина из каменной бутылки. В Норвегии превосходные пенсии по старости, но я дополняю государственную пенсию за счет частного накопительного фонда. Пер каждое утро сверяет цены всех акций. У нас много американских акций. Сколько компаний Пер?